Глава пятнадцатая. В путь. «А теперь пцери этого жучару и сажай его на больное место. Вишь, зубищами как вцепился. Это он сейчас всю пакость вместе с кровушкой в себя перетянет и сразу легче станет», — поясняла внесет Фагания по дороге к Схимнику. «Леди Данг под предлогом развития целительских умений предложила мне отправиться на другой конец Империи к Светлому Отшельнику». Матушка Ричарда пообещала, что добьется от императора, чтобы того выслали из Мраксойла. Это империя у темных так называется, а он наверняка захочет взять меня с собой. И предложила украшение в качестве компенсации за неудобство. Я разделяла желание леди избавиться от ненужной невестки в моем лице, но соглашаться сразу не стала. Сказала, что я-то со всем удовольствием, но никак нельзя, это же воля создателей, чтобы мне занять место подле жениха, нарушить которую я никак не могу. К украшениям добавили денег и артефактов. Сказала, что если разве что ненадолго съездить, чтобы будущее владения мужа осмотреть, тут боги против точно не будут. И тут же заметила, что леди моего положения вместно путешествовать по чужой стране без охраны и компаньонки и терпеть лишения и неудобства. Мне предложили удобную карету для путешествий, точнее что-то среднее между кибиткой и домом на колесах, и охрану. «Но, бедные мои мальчики, вдруг со мной в пути что случится?» «Они без меня пропадут», — заломила я руки. Эмис с мысль поняла верно, и я получила клятву о том, что при любых обстоятельствах Леди позаботится о мальчишках и выведет их в люди, хоть в светлое, хоть в темные. Только тогда я согласилась и пообещала Леди, что ни за что не оставлю бедного старца без помощи и буду сопровождать его, куда бы тот ни отправился. Кроме того, Света, разумеется. И даже поклялась, потому что Леди на этом очень настаивала. Расстались мы довольны друг с другом. Я-то понятно, Свалить из Мараксойла стало моей навязчивой идеей. А вот чему радовалась леди, я понятия не имела. После посещения храма наступило время сдерживать обещания, и я честно отправилась к лорду Данг просить отпустить меня в поездку и дать мне в компаньонке кого-нибудь, сведущего влечения. «Леди Ирина, вы уверены, что хотите отправиться в путешествие? Нам всем было бы спокойнее, останься его в замке». «Я целитель, милорд, и должна помогать людям. Этого требует моя суть. Да и что мне делать одной в замке без моих мальчиков?» – убеждала я. Хозяин замка в итоге согласился, дал мне денег, артефактов и нашел тетку Фаганию, что была знахаркой и травницей в ближайшей деревне. А через два дня мы прощались с мальчишками, за которыми приехал Гарри. Был он в своем любимом засаленном пиджачке и кепке восьмиклинке. Горя, ты не боишься что тебя узнают спросила я пока выносили багаж парней который непостижимым образом увеличился втрое в чем чем а в скупости темных обвинить нельзя они пытались еще с парнями гувернера отправить и пару слуг но тут мы с мальчишками дружно высказались против парни считали что нянька подорвет их авторитет а я совершенно не хотела чтобы кто то что то делал за них хотят учиться в академии и жить в этом мире вот пусть сами ручками учатся все делать А Гарри присмотрит за остальным. Да и у семейства жениха там, скорее всего, и тоже будут. В этом я не сомневалась. Леди Данк поклялась, а для магов это все серьезно. «Нет, тут привыкли все на ауру смотреть, а я свою прячу. Ты, кстати, тоже давай это осваивай, пригодится», — сказал Бог. «Я не маг вообще-то», — заметила. «Магию я у него не просила принципиально. Три желания он мне должен, вот пусть так и будет пока». Я нашу договоренность честно соблюдаю, на все предложения соглашаюсь. Замуж только не хочу, а в остальном я пай девочка. Даже кольцо у Ричарда согласилась принять, с которым он явился в тот же вечер. Сказал, что так положено, и надел мне его на палец. А сейчас я его снять не могу, и от этого злюсь. Это не тоненькая обручалка, которую я носила до того, как окончательно осознала, что меня муж бросил. Это здоровый перстень, который в глаза бросается. — Да ты хоть попробуй! «Ауру на все видеть могут, даже дети», — сказал создатель, проверяя, как слуги уложили багаж. Потом пожал мне руку и, подмигнув, забрался на козла. Я обняла мальчишек и, велев писать каждый день, проверила, как они устроились в карете. Академия находилась на нейтральных землях, на самом севере, там, где восточные и западные материки соединялись. Учились там и светлые, и темные. Как я выяснила... Там было очень магически насыщенное место. того все, кто мог себе это позволить, стремились отправить туда своих отпрысков. Карета медленно двинулась к выезду, и следом из конюшен тронулся отряд всадников, беря экипаж с парнями в кольцо. Эскорт, конвой и охрана. Но я не в обиде. Безопасность мальчишек дороже всего. — Не переживай, за ними присмотрят. За спиной возник Ричард и устроил мою руку у себя на локте. «Да кто бы сомневался!» «Благодарю. Ваша семья очень щедра к нам», — сказала я. «Сам поражен», — признался мужчина, ведя меня обратно. «Я дал им с собой только оружие, артефакты и немного денег на мелкие расходы, а матушка успела заказать полный гардероб каждому». А отец позаботился об учебниках и обо всем прочем. «Мне кажется, что меня отправили налегке по сравнению с парнями». «Ты дал им оружие?» — вычленила я главное. «Детям?» Ирина, они мужчины. Разумеется, я дала им оружие. Совсем немного. Пару мечей, поясные клинки, несколько метательных ножей и, конечно, семейные ритуальные клинки. Они же теперь часть моей семьи. Я не мог оставить их без поддержки рода. Это немного. И почему я не проверила багаж сама? А все, Марисабель. Леди Ирина, я все уложила, по мне о чем беспокоиться. А для вас я нашла книгу, которую вы хотели. Ну да, хотела узнать про бесов. Мельком глянула в саквояже. Но там была в основном одежда. И я не стала перерывать и проверять все. А зря. Они часть моей семьи, Ричард. Я несу за них ответственность. К тебе они не имеют никакого отношения. Ошибаешься, Ирина. Ты моя невеста. Значит, и они часть моей семьи. Родовые артефакты их приняли. Так что тут обсуждать нечего. Ты о чем? Какие артефакты? Ричард, у мальчиков светлый дар. А вы семья темных. Никто не идеален. вздохнул непробиваемый мужчина, открывая передо мной дверь. Но так решила магия и боги. Гарри. Жучара на спине мужика-крестьянина стала раздуваться на глазах и, достигнув размера детского кулака, отпал и перевернулся. Вот теперь, че пока он кверху лапами лежит, его вот так камешком обводишь по кругу и мысленно всю гадость внутри запираешь, чтобы она обратно не вылезла, и словом запечатываешь. продолжала учить меня тетка фагания каким уточнила я а это ты сама придумать должна главное чтоб крепким а то проклятие обратно полезет и она склонилась и с чувством сказала что то жуку он дернул лапами скатился на землю и начал зарываться «Ну и осталось рано обработать подай к пузырек с желтой ниткой вернула мое внимание к крестьянской спине местная знахарка Хотя я была уверена, что это натуральная ведьма. Ну, похоже же методы жука посадить, круг очертить, словом припечатать. На земле похожее тоже было: пчелоужаливание, гиродотерапия, фитотерапия и гомеопатия только лечили имени проклятия с глаза или наговоры. А тут тетка Фагания разницы между магией и болезнью не делала, и чмень на глазу. Так это у вас с глаз не иначе, и лечили мы, соответственно, с глаз. «Нет, ни фигой, Камушками. Есть белый и черный. Белый открывает, черный запирает. То есть то место, куда мы жука-кровопийцу сажали, сначала белым камушком протерли, чтобы гадость выйти могла, а потом черным в жуке заперли». Мне, как человеку с медицинским образованием, это, мягко говоря, странно было видеть, но я молчала. Точнее, спрашивала, вникала, делала, что велели, и все записывала. Охрана смотрела одобрительно. Предполагаю, что они тоже все записывали и докладывали, куда вилино. Племянники тоже писали. Каждый день сообщали, чем занимались и как у них дела. Читая их письма, пришла к выводу, что родной язык хоть и не всемогучий, но определенно и великий, и могучий. Особенно та его часть, что относится к нецензурной лектике. Только после того, как мысленно выговаривала Ричарду все, что я о нем думаю, на целительно ругательном только после этого могла спокойно дышать. Все же есть в словах на Акинчаре какая-то магия. Но мне бы лабораторию и жуку этого поймать. Наверняка ведь у него эффект, как у пиявок. Может, он при укусе что-то в кровь впрыскивает. Мужик-то на спину жаловался. Вот на поясницу ему жучару и посадили. — Ох, спасибочки вам, дамы, хорошо-то как, — сказал крестьянин, бодро вскакивая с лавки во дворе. — А пойдемте-ка угощу, да одарю вас как положено. — Отказываться нельзя. вздохнула и пошла в дом. «Да, докатилась ты, Ирка». А говорили, «Пойдем, Иришка, в другой мир. Там твоя мечта исполнится. Будешь людям помогать». «Помогаю, да. И не придерешься ведь». «Но ничего. Скоро до схимника доберемся. Может, что и изменится». Думала я, усаживаясь за стол и наблюдая, как хозяйка радостно выставляет перед нами нехитрые угощения. Накаркала. Пасторальная расслабленность закончилась в тот же день, как мы добрались до старца.